Глава 40 Эпилог. Два месяца спустя. Императорские скачки. Эл все-таки уговорил меня прийти на императорские скачки. Он решил участвовать, хотя Нонна его отговаривала, как могла. Но так как Лаврентий теперь стал личностью взрослой и самостоятельной, даже немного суровой внешне, он объявил всем, что он не лжец. Мол, если сказал однажды, что участвует в скачках, значит, участвует. Все эти два месяца я был слишком занят, поэтому не знал подробностей. Как он готовился и что за рысарь у него появился. Мой буян оставался при мне, и больше Эл его у меня не просил. Трибуны были полны народа. Все же события известны, его не пропускали даже представители императорской семьи. Как только я прибыл на ипподром, меня пригласили в спецложе с главной стороны трибун. Там должна была собраться семья Лавровых, чтобы поддержать сына. Войдя в ложу, я замер, оглядывая кучу народа. А вот и Илья Борисович заулыбалась княгиня Лаврова. «Дорогой, познакомься, это он. Я тебе о нем рассказывала. И да, это не мой любовник, если ты так подумал». Она лукаво рассмеялась и ухватила за локоть статного пожилого мужчину, стоящего рядом с ней, а потом потянула его в мою сторону. После знакомства с ее мужем и другими родственниками, что тут были, княгиня подозвала официанта и все-таки вручила мне бокал шампанского. «Прошу вас, господин Ломоносов, мы должны отметить начало совместного бизнеса». «За это выпить я был не против». Дорофея Лаврова и её супруг вложили большие деньги в восстановление заброшенных фабрик на Ломоносовских пустырях. А их было целых десять, включая дальний дом на гнилом рубеже. «И, кстати», — добавила она и отвела меня в сторону, — «признайтесь честно, где вы нашли того щитовода? Ну, того, который всё время про комара говорит. Это же чудо, а не бухгалтер. Его даже я обсчитать не могу, а у меня в этом талант». Она опять рассмеялась, элегантно и в то же время по-простому весело. Ее муж кашлянул, глядя на нас, и княгиня тут же поспешила к нему с опровержениями. «Нет-нет-нет, дорогой мой Дмитрий Константинович, он не мой любовник, тут я вне подозрений». За сценой с улыбкой наблюдала их дочь Ольга. Она подошла ко мне с бокалом шампанского и, чуть смущаясь, спросила. «Говорят, вы сочетаете службу при дворе и учебу?» «Вы снова поступили в академию на первый курс, Илья Борисович?» «Да, хочу получить полное образование», — ответил я. «Профессор Быковский будет рад вас видеть», — улыбнулась она. «Он теперь не входит в комиссию по избавлению, но как преподаватель все так же хорош, не так ли?» Я тоже улыбнулся. Вспомнил, как вытянулась физиономия профессора, когда я явился к нему в лабораторию. «Кажется, у него даже усы посидели от потрясения». «Да, он хорош», — усмехнулся я. «Мы с ним успели провести пару любопытных лабораторных экспериментов со взрывами. Он пишет диссертацию на тему свойств ртути в классической трансмутации. Утверждает, что ртуть недооценена в научных кругах и совершенно не является лишней. Я тоже так считаю, господин Ломоносов». Ее взгляд опустился на лацкан моего пиджака и на золотой значок с двуглавым гомонкулом Грифоном. «Тем более, что в любой момент вы можете превратить артуть в золото». Ольга дотронулась пальцем до значка на моей груди и прошептала. Фароди безмерно вам благодарна и сохранит ваш секрет навеки». В этот момент начались скачки. «Ох, а вы знаете, какой уэллорысарь?» – уже громко спросила Ольга. «Пойдемте, это надо видеть». Все, кто был в ложе, поспешили к смотровой площадке, чтобы наконец увидеть занимательное событие, как Лаврентий Лавров несется на рысаре по ипподрому. Но когда я сам его увидел, уже на дорожке после старта, то оторопел. «Это что, его рысарь? Серьезно?» Ольга тихо рассмеялась. «Красивая, правда? Это самка. Эл купил ее два месяца назад, осветлил ей чушую до белизны» и теперь души в ней не чает. «А знаете, как ее зовут? Такое странное имя!» И тут громко заговорил диктор. «Какой напор! Вы только посмотрите, господа! Фаворит Бекетов со своим громовержцем и неожиданно смелый аутсайдер Лавров на белой горячке идут нос к носу! Какая борьба характеров! Тренерская работа видна невооруженным глазом!» «Но кто же тренер Лаврова? Кто же он, этот великий человек?» Я не удержался от смеха. «Белая горячка? Ха! Эл красавчик!» «Это Нона предложила», — заулыбалась Ольга. «Ведь она и есть тренер. Уверена, что после скачек к Нонне выстроится целая очередь на тренировке. Я глянул на Ольгу. «А что насчет метки? Ваша матушка сняла с Она заставила его проходить ритуал по ЧЛП — чистой любви к предметам. И вы знаете, он его прошёл. Удивительное дело, он прошёл все этапы. Во-первых, 40 дней ему нельзя было пользоваться предметами, чтобы почувствовать их ценность. Хотя одним предметом он всё же пользовался. «Надеюсь, это были трусы», — усмехнулся я. «Как вы угадали?» — вскинула брови Ольга. «Ценность трусов не нужно никому доказывать». От моей дурацкой шутки девушка могла бы смутиться, но она опять заулыбалась. «Во-вторых, Элу нужно было создать живой артефакт», — продолжила Ольга. Но мама пропустила этот этап, так как знала о погибшей стрекозе. И вообще, она к живым артефактам теперь весьма отрицательно относится. Я кивнул. «Еще бы. После того, что сделали с ее дочерью, княгиня должна была возненавидеть живые артефакты». «А что насчет третьего этапа?» — спросил я. «Вы про девственность, чуть краснее уточнила Ольга. «Я не знаю, как он это сделал, с его-то похождениями в прошлом, но вот что странно, он был совершенно чист. Будто не было в его жизни дара сердцееда. Ощущение, что с пропажей дара он стал похож на чистый лист». Девушка замялась и покосилась на мать, но всё же добавила шёпотом. Ещё он признался, что пил какое-то зелье от травницы Ангелины. Может быть, дело в этом» временное очищение от опыта прелюбдеяний наш разговор насчет чистой любви к предметам пришлось прервать потому что чуть поодаль княгиня лаврова громко из претензий обратилась к своему мужу а ты все время говорил что наш сын трус ты только посмотри как уж он трус наш сын намного смелее меня и ты об этом догадывалась шепотом ответил ее муж но знаешь дорогая это не повод заводить любовника ты так считаешь усмехнулась княгиня. Он закатил глаза и обреченно вздохнул. В итоге Эл занял третье место. Он так этому радовался, что затянул на пьедестал Нонну, которая ждала его внизу. А потом еще и выхватил громкоговоритель у работника ипподрома и объявил на весь стадион, что Нонна Ломоносова и есть его тренер. И что ей не помешало даже то, что у него нет левой ноги, а вместо нее протез. Стадион возликовал. Нонна помахала всем рукой, потом отобрала громкоговоритель у Элла и быстро вернула работнику, пока Лаврентий еще чего-нибудь не ляпнул. Кажется, эта милая парочка стала гвоздем программы. За ними невозможно было наблюдать без улыбки. Пять лет спустя. Усть Михайлова. «Внимание! Приземляемся!» — выкрикнула Марьяна. В шлеме и защитных круглых очках она выглядела забавно, но при этом сексуально. Сидя в кресле второго пилота, я скользнул взглядом по ее фигуре в комбинезоне, по изящным рукам в кожаных крагах, по длинной косе каштановых волос. Ломоносов, у тебя совесть есть? возмутилась она, не отвлекаясь от штурвала. Ты так пялишься, что мне хочется все бросить и заняться дыханием Бога Кромса. И не только дыханием. «Бог Кромс был еще тот затейник. Это же темный бог, ему положено». Я усмехнулся. «В летящей стрекозе мы этого еще не делали». «Ага», — улыбнулась она. «Зато мы делали это в стоящей на ремонте стрекозе». «И не раз». «А что делать, если она почти всегда на ремонте?» Марьяна подсокала. «Ты просто ничего не смыслишь в технике и вообще знаешь что? В ремонте машин важен не результат, а процесс». «Это я тебе как техно-ведьма говорю!» «Поэтому та деталь, которая вчера отвалилась, была просто лишней?» Она глянула на меня сквозь очки и поморщилась. А потом опять выкрикнула, будто кроме нас тут ещё кто-то был. «Внимание, пассажиры! Мы заходим на посадку! Температура за бортом плюс 25. Благодарим за выбор нашего экспериментального летательного аппарата «Стрекоза-2.0». «Сейчас вам будет подан труп...» «Ой, то есть трап...» сказала она и засмеялась. Со зловещим хохотом Марьяна направила стрекозу к земле. «Я же помолился, чтобы у стрекозы опять что-нибудь не отвалилось, хотя не особо опасался падения. В крайнем случае у меня имелась магия первозванного и доспех непобедимого и кровавого мастера-расчленителя. А вот в самой стрекозе теперь не было души, но мы все равно ее любили как живую». И да, бог Кромс уже пристыдил бы нас, если бы узнал, что мы в ней вытворяли. Хотя молодоженам такое позволительно, и всем темным богам придется с этим смириться. Внизу нас встречали, без трапа, и, слава богу, без трупа. Усть Михайлова было не узнать. Теперь назвать его деревней язык бы не повернулся. Настоящий городишко, небольшой, но живописный и уютный. Работала фабрика по производству алхимического стекла и сплавов, зарождённая ещё Михаилом. Народу в усть Михаилова существенно прибавилось, появилась школа, лавки и магазины, высоченная мельница и даже брусчатка. Только один свежий воздух не изменился. Он был всё такой же обновляющий и пряный. Удивительно, но Марьяне удалось приземлиться в саду на территории усадьбы даже без столкновения с домом. «Только попробуй что-нибудь сказать» сощурилась она, убирая очки на лоб. В усадьбе нас встретила няня. Она теперь жила здесь, не захотела возвращаться в Архангельск. Ей нравилось ухаживать за садом, она развела целые плантации трав для зелий. Ей помогал дед Архип и Микула с Полькой. Девчонка теперь ходила в школу, а не училась по газетам. Хотя газеты, как выяснилось, она тоже активно читала. Именно новостным листком она потрясла у меня перед носом, когда они с отцом пришли в гости. «Илья Борисович, ваш сиятельство, прошу вас, повлияйте на папу. Восточная неделя пишет, что набирают группы молодых лихо-магов для обучения в Корпусе Героев. Я хочу поехать на сборы, а он опять говорит про зверинец». «Да не говорил я так, Поля!» — нахмурился Микула. «Я говорил, что надо бы подумать, как правильно выбрать». «Да я уже выбрала». Это не так сложно, как тебе кажется. Ей было пятнадцать, и она считала себя взрослой. Поэтому поставила отца перед выбором. Либо он отпускает ее в корпус героев, либо она устроит ему истерику, превратившись в такого монстра, какого он еще и не видел. Я пообещал Польке устроиться в корпусе героев и проследить, чтобы с ней все было в порядке. Микула немного успокоился, да и Полька подобрела. — А где же Бо? — спросила она. «Он же ваш личный лекарь, и написал, что прибудет с вами». «Он не любит летать, поэтому отправился сюда на поезде», — ответил я. «Скоро должен быть. Он усердно учится шанлинской и классической медицине. Даже в поезд взял с собой целую библиотеку». Полька закусила губу в предвкушении встречи и, не удержавшись, выпалила. «Мы поспорили кое о чем еще пять лет назад». «Так вот он проспорил». Ха. Она потерла руки, заулыбалась и понеслась помогать няне на кухне. Микула схватился за лоб и посмотрел ей вслед. «Чем старше она становится, тем сложнее ее понять». Он повернулся ко мне и протянул руку. «Вас можно поздравить, Илья Борисович? Ранг прозревшего мастера получен, как я понял». «Три ртутных ромба в тагме». «Спасибо, Микул Андреевич. Я крепко пожал его ладонь». Теперь обошлось без клинических смертей. Он улыбнулся. «Ты писал, что хочешь посоветоваться насчет рецепта необычных чернил, которые проявляются через много лет при определенных обстоятельствах. Зачем тебе такие чернила?» «Хочу кое-что написать». «Для потомков?» — усмехнулся Микула. «Я тоже усмехнулся, хоть он и был прав. Именно этими чернилами я собирался написать завещание и завершить его строками».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 На этом гербе семья Ломоносовых клялась, на него уповала, и на него же валила вину, если вдруг чего случилось. ПОСЛЕ СЛОВИЯ Друзья, спасибо, что остались до финала книги «Государственный алхимик». История получилась именно такой, какой мне хотелось. Немного веселый и сумасбродный, Немного философской, немного экшеновой и напряженной. Немного жестокой, немного доброй. Буду надеяться, что и вам вместе со мной было весело, интересно и захватывающе. До встречи в других историях. Всем добра, и пусть ваши крылья не подведут вас. А. Райро